Следующее утро принесло новую боль. Все птенцы были мертвы. По гостиной всё ещё летали свои непёрышки, которые в первых лучах солнца казались крохотными птичками, полными жизни. Пяма не знала, почему это произошло. Накануне вечером она играла с птенцами, и они были здоровы и веселы. А сейчас повсюду валялись крохотные трупики. Слёзы градом катились по её щекам, это было давно забытое ощущение. Вьяма и сама не смогла бы объяснить, от чего плачет. Возможно, не только из-за птенцов, хотя она понимала, что отдала им ту любовь, которую должна была бы потратить на своих детей. Она подняла птенца, которому они с Мартином дали имя Пас. Этот голубок скрашивал её одинокие субботние вечера, когда Вьяма подводила итоги прошедшей недели и делала записи в дневнике. Глубок садился ей на плечо и смотрел на записи и рисунки, словно понимал, что скрывается за ними. Фяма всхлипывала всё громче, новое горе разбередило старую рану. Она вспомнила о смерти матери. Воспоминание было мучительным. Несколько лет после её смерти Фяма носила глухой траур. Это была железная стена, защищавшая её от ещё более сильной боли. Утрата не была неожиданной, Я мы давно пречувствовала, что постоянная печаль матери неизбежно кончится болезнью. Ей было известно множество случаев, когда пациенты, пытаясь защититься от агрессии со стороны других людей, в конце концов заболевали. В основном это были люди, которые никогда не выказывали неудовольствия, не возмущались, не пытались защититься от несправедливости. В докладе, представленном одним из престижных научных центров, Приводились убедительные данные о количестве смерти от рака, который мог быть назван раком нелюбви. Она была уверена, что причиной смерти её матери стала именно эта болезнь. Но хотя Фяма знала о возможном исходе, она не была готова к его последствиям. Не представляла, как трудно ей будет осознать, что она уже никогда не увидит матери. Она хотела, чтобы мать не страдала. Это было самое главное. Стремясь к тому, чтобы избавиться от страданий, вьяма подсознательно старалась сама избежать страданий. На неё снова нахлынули привычные вопросы: сколько поступков мы совершаем ради самих себя и сколько во имя других? Как часто мы плачем не потому, что нам действительно жаль кого-то, а потому что жалеем самих себя? Почему никто не учит нас принимать смерть, хотя она так же естественна, как и жизнь? Почему мы так цепляемся за жизнь, если она нам не принадлежит? Почему вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и выжимать из неё всё до последней капли, мы смотрим на неё как бы со стороны, не участвуя в ней? Чего мы ждём, чтобы начать жить полной жизнью? Почему мы так мало знаем о жизни, что ускользает от нас в ежедневной суете? Если бы, проснувшись утром, мы узнали, что этот день последний, прожили бы мы его более насыщенно. Почему нам так трудно согласиться с тем, что слова человек умер означают в то же время, что этот человек жил? Почему есть люди, которые умирают не пожив? Почему некоторые люди живут ожиданием смерти? Она смотрела на мёртвых птенцов и слёзы вновь подкатывали к глазам. Она снова почувствовала себя бесконечно одинокой, но никому об этом не сказала. Событие этого утра выбелив Яма из Калии, она впервые в жизни опоздала на работу. Первый в списке стояла в тот день эстрелия, но в приёмной в Ямы её не увидела. Это было странно. Прождав час, Яма позвонила ей на мобильный. Сначала долго шли гудки, Потом она услышала автоответчик. В яму оставила Эстреля сообщение и занялась следующей пациенткой. Пациенток у Фьямы было столько, что на личные дела времени у неё уже не оставалось. К тому же, она была убеждена, что её проблемы ничто в сравнении с теми, рассказы о которых она выслушивает каждый день. Она так и не заметила, что их с Мартином отношения дали трещину, что их брак на грани краха. Следу дни Мартин вконец запутался и главное, никак не мог определить, какое же именно чувство испытывает к Фьяме. Эстрель ей он не звонил, было стыдно за неудачу, которую он потерпел в ту ночь. Мартин чувствовал себя последним мерзавцем и хотел разобраться в себе, принять решение, прежде чем снова встретиться со Стрельей. По утрам он приходил на работу всё раньше и раньше. Бродил по редакции, как непрекаянный. Рабочий кабинет стал для него убежищем. Только здесь он мог не притворяться, быть самим собой. Дома он избегал взглядов жены, ему чудилось в них подозрение и осуждение, хотя на самом деле в них была лишь любовь. Он вставал чуть в свет, чтобы как можно скорее убежать из дому и укрыться в своем мире. Мире печатных слов, где на столе вечно стоял остывший кофе, Но где небо было всегда безоблачным и где всегда писалось легко и свободно. Мартино никогда так не хотелось быть самому себе хозяином, свободным, как те чайки, что казались белыми буквами на бесконечном синем листе неба. Он часто любовался ими в юности, когда ещё мечтал стать поэтом. Он начал письмок о стрелье. Чувства и мысли распирали его. Он должен был их выплеснуть. Слова лились на бумагу водопадом. В них присутствовал здравый смысл и мудрость, их переполняли любовь и отчаяние. В этом водопаде были камни и пена, грохот потока и нежное журчание струй. Телефон звонил не переставая, но Мартин слышал только голос своего сердца. Он думал сердцем, а чувствовал головой, и через 2 часа перед ним лежало самое прекрасное и самое мучительное признание в любви. Он вложил письмо в конверт, а конверт спрятал в ящик стола, заперев его на ключ. Потом, несколько успокоившись, занялся отбором материала для первой полосы и, узнав, что главного редактора весь день не будет, написал передавицу. Такой искренней и честной передавицы в газете Вердат ещё не было. После работы Мартин поехал в багетную мастерскую забрать картину, которую Фяма отдала туда несколькими месяцами раньше. На самом деле, речь шла о той самой знаменитой блузке, которая была на Фяме в день, когда на неё упал ангел. Она непременно хотела вставить эту блузку в раму. Когда Мартин увидел то, что получилось, он вынужден был признать, что плотно и впрямь произведение искусства. Мастер, следуя указаниям Фьямы, наклеил вырезанный из блузки кусок на холст, выкрашенный ярко-голубой масляной краской. Алые розы, которые Фьяма увидела в пятёках засохшей крови в тот день, выглядели сейчас совершенно необыкновенно. Рукой Фьямы по кругу была сделана надпись золотыми чернилами: "Восемь роз печального дня цветущего мая". Мартин задумался над этой надписью. Он познакомился со стрельлей 8 мая, может быть, жена о чём-то догадывается. Но в яма сделала надпись в духе тех, которыми сопровождала свои творения Фрида Кало, лишь для того, чтобы придать особый смысл картине. Если бы Мартину случилось когда-нибудь заглянуть в дневник жены, он обнаружил бы там эскиз той картины, которую вёз сейчас домой, и текст той самой надписи. Дневник хранил несбывшиеся мечты в яме, рисунки и записи, которые она делала, когда никто не мог её видеть. Это было единственное увлечение, которое она сохранила с детства и с которым ни за что не хотела расстаться. Она полагала, что человек никогда не должен окончательно терять детскую часть своей души. Знала, что именно там хранится то, что можно назвать источником оптимизма. эмоций, привязанности, игры, радость. Именно эта часть души объединила их с Мартином, когда они познакомились. Они смеялись и так познавали мир. Бегали босиком по пляжу, по вечерам усаживались на берегу и читали в унисон все стихи Рубена Державо, выученные ещё в школе, но обретшие теперь новый смысл. Они, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза и то и дело принимались целоваться. Они пели давным-давно вышедшее из моды болеро, оба знали их все наизусть. Фьяма научила Мартина видеть в облаках различных животных, а он ее находить красивые раковины. Детские части их душ объединились, и это было лучшее из всего, что когда-либо случалось в жизни каждого из них. Но прошли годы, и все изменилось. Сейчас они не могли бы объяснить, что стало с этими уголками их душ и почему они больше не приносят им радости. Мартин давно уже не думал об этом, как не думала и Фьяма. Они занимались вещами серьёзными, им было не до глупостей. Теперь они стали взрослыми, они всё реже бывали вместе. Каждый был погружён в своё море обязанностей и обязательств, которые день за днём отдаляли их друг от друга. А недавно исчезло последнее звено, связывавшее их цепи. Умер лептенцы, которым они отдали всю свою нежность и на которых возложили все свои надежды.